Но я предпочёл бы, чтобы меня ты называла просто Майклом. А то я кажусь тебе девяностолетним стариком, да. Хорошо, растянчиво согласился Смит. Мистер Майкл. Смутившись, она отвернулась и быстро полезла вверх к началу слаломной трассы. Майкл провёл её взглядом и спустился к подножию горы, где стоял мистер Хегнер. Доброе утро, сэр, сказал Майкл, остановившись у расчищенной дорожки. Да, действительно, утро доброе, сказал Хегнер. Лучшее время дня. Вы встали рано? Хегнер пожал плечами. Последние месяцы не спится. У меня есть для вас новость, даже две. Сегодня Ева не сможет кататься. Она сказала, что будет занята, не знаю чем именно. Она попросила передать вам это, если я случайно вас встречу. Вторая новость прибыли ваши друзья. Так рано? Ну, они сказали, что ехали всю ночь. Дама очень красиво. Эггер посмотрел вверх. Рита превратилась в красную точку, горящую на белоснежном склоне. Она приближалась к месту старта. Та же прелестная картина. Сказочное утро. Хорошенькая девушка в красном танцует, словно пылинка в солнечном луче мчится с горы. Она танцевала очень быстро, я заметил. Как вы собираетесь возвращаться в гостиницу? Пешком, сказал Майкл. Меня привез Дэвид на своём пикапе. Вот и чудесно, сказал мистер Хегнер.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 Прозрачность воздуха, цвет теней, хруст снега под ботинками. Какая удача, что я полюбил женщину, разделяющую мою преданность в высоте. Счастливейший день моей жизни. Он вздохнул. Подобное утро набивает ностальгию по тем дням, когда я сам катался. Скажите, мистер Сторс, Вы когда-нибудь спускались по трассе, что идёт от Церматта? Это под Маттерхорном в Швейцарии, к итальянскому местечку Сервине. Да, дважды. Это был мой последний спуск, сказал мистер Хекенер. Последний спуск в моей жизни. Погода стояла точно такая же, как сейчас. Чистое голубое небо, идеальный снег без ветки. Ровно 2 года назад. Возможно, с точностью до дня. Я описал его где-то в моём дневнике. Всё казалось мне по силам, как мальчишке. Я старался подходить к по началу сезона в хорошей форме. Я уважаю горы и отношусь к ним серьёзно.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 словно догадываясь, что эти слова имели особый смысл для его собеседника. Мы поднялись на перевал Теодоул. Весь мир, кроме громады Маттерхорна, вершины которого скрывалось в клочках облаков, лежал перед нами.